да А зачем вам эти заплесневелые корки? Сядь. А что вы все пишете и пишете? Что пишу? Труд. Какой труд? Труд о делах моей жизни, Танечка. О человеческом организме его болезнях. О лекарствах. И о плесени? И о плесени. Обыкновенной, в то же время необыкновенной плесени. Ну что же может быть необыкновенного в плесени? Свойства ее необыкновенные. Лечебные свойства. О которых пока, к сожалению, никому во всем мире не ведомо. Никому, кроме вас? Нет. ну и мне далеко не все ведомо далеко не все дядь павел а почему мы болеем потому что у нас что-то болит Нет, танечка заболеваем мы не потому что у нас что-то болит а потому что нас точат микробы точат микробы нет я не понимаю не понимаешь это Ну, конечно, не понимать. Слушай, Танюша, хочешь, я расскажу тебе сказку? Ну, конечно, хочу. Ну, ладно. от давным-давно жил-был один ночной сторож, который любил смотреть через увеличительные стекла. Это было лет двести тому назад, и не у нас в России. Нет. Сторож этот был чудак И ему было интересно, что, например, ну делается в голове у мухи, скажем Или как устроен глаз у быка Увеличительные стекла, которые мальчишки покупали, чтобы выжигать разные слова на заборах Он делал сам, причем, знаешь, такие сильные Что обыкновенные волосы выглядели под этими стеклами, как, как толстые мохнатые бревна Неужели? Да, да, да. И вот однажды он набрал в стеклянную трубочку немного воды и посмотрел на нее через стекла. Хотя всем было ясно, что как бы воду не увеличивать, она все равно остается водой. Ну, конечно. Ну, а оказалось, оказалось-то, что в воде плавают какие-то Маленькие-маленькие животные Ну, такие маленькие, что он просто не поверил своим глазам Это что, это что рыбы были? Нет, нет, это были не рыбы, Танечка Совсем-совсем не рыбы Нет, ну, дядя Павел, ну, а какие они маленькие? Ну, совсем маленькие, как соринки, ну, да? Ну, еще меньше, ну, что ты Во много-много раз меньше Меньше? вот ты слушай И М -м. вот этот ночной сторож Стал повсюду искать маленьких животных Он вот почему-то решил, что они должны водиться не только в воде. И действительно, ты знаешь, оказалось, что их сколько угодно. Ну, например, ну, например скажем, в перце. Если его взять и размочить, сторож стал даже разводить их маленьких-то. Кажется, в каком-то там соусе или в компоте. Да. А по вечерам он зажигал фонари. Ходил он по ночам с ружьем и кричал, спите спокойно. Сидел над своими маленькими животными И рассматривал их Через увеличительные стекла Да Интересная история Только я так и не поняла Как это нас Точат микробы До сих пор Эта картина стоит у меня перед глазами. Держа на коленях раскрытую книгу, я сижу у ног старого человека. Снизу я вижу его бороду и очки, которые едва держатся на кончике толстого носа. Я читаю, а он слушает. годы войны, ни революция почти ничего не изменили в Лопахине. Зато теперь, в 22-м году, перемены были огромные, и касались они решительно всех. Наша компания в то время, это Андрей, Гури Попов, Володя Лукашевич и я, учились в первой трудовой школе. Дружки, ну идём, на риски проверять. тихо, тихо. Ребят, Здорово. Слушайте, что я узнал. Что, что? значит так? На школьном совете решили провалить Рыбакову. Как провалить? Какую Рыбакову? Так из выпуска семнадцатого года. А. Она хочет поступить к нам на место географа. А почему ее хотят провалить? Во-первых, в прошлое была замужем за сыном директора банка. Ну и что, подумаешь? Подожди, во-вторых, ее не терпят наши дамы, француженка... И ботаничка. Правильно. Подождите, но это несправедливо. Мало ли что было в прошлом. Я тоже так считаю, что это несправедливо. И предлагаю выступить в ее защиту. Выступим. Мы трое, я... Лукашевич и Таня, uh -huh. как представители учком в школьном совете, должны голосовать за нее, правильно? У вас-то трое, а их четверо. Да, ну, во-первых, не четверо, а трое. Борода не в счет. Борода, борода, как всегда воздержится. Знаешь, как сказать, воздержится. А если не воздержится? Знаешь, Андрей, ты смотришь на него глазами гимназиста 16 года. Люди-то меняются. Во-вторых... У нас будет лишний голос. Откуда? Вот так. Мы пригласим на школьный совет председателя домового комитета. По закону он имеет право на голосование. Я поговорю с ним. Да неприятная он личность. Да, Знаешь, француженка тоже неприятная личность. Ой, так, хорошо, к сожалению, да. не помешает ей проголосовать против. Ну, ребята, как решим? Будем защищать Рыбакова или дадим совершиться несправедливо? Ну, конечно. Ну, конечно. Дай защищать, защищать, защищать, защищать, защищать, защищать. защищать! Тихо! Защищать, тихо, тихо, тихо! Все! Тогда я. председателю домкома, а ты, Володя, изготовь нам мандат. Хорошо. Все, пошли, Значит так, вы с тобой Я встретимся. не знаю, как вы меня пройдете. Таня, М? когда ты будешь у дяди Павла, а? А сегодня забегу. Ты загляни тогда ко мне, хорошо? Понимаешь, я хочу попросить дядю, может быть, он нам прочтет курс о вирусах. Конечно, я мог бы и сам попросить, но лучше, если мы оба попросим, хорошо? Хорошо. Здравствуйте, Агаша! О, <смех> Таня, здравствуйте! Проходите, пожалуйста, проходите! Ой, Агаша, у вас что, гости? У нас большая радость! Дмитрий дмитрич вернулись из Ростова. Да что вы, Агаши, демобилизовали? Нет, еще служат в Красной Армии. Интересные такие приехали. Дивный сон. Ой, Агаша. Проходите, проходите, Танечка. Проходите. Вот они сами. Что вам угодно? Здравствуйте, Митя. Подождите. Таня. Танечка. Боже мой, неужели вы? Я. Таня, а, а почему вы на кухне? Мить, это случай, который объяснить очень просто. Условились зайти к доктору, а он без сомнения занят в связи с вашим приездом. Пожелаю вам доброго вечера. Вот и все. Нет, нет. Нет, Таня, отпустить старую знакомую, которую однажды я чуть не убил. Да, Помните? Да. Которая так чудно говорит, пожелаю доброго вечера, вот и все. Это, знаете, не в моих интересах. Таня, давайте вашу руку и пойдем к столу. а Нет, нет. К сожалению, я не могу. О, нет, нет, нет, Таня. Таня, постойте. Я очень спешу. Таня, Таня, я... Знаете, я... Я хочу спросить тебя... Да, Митя. Ты знаешь... Ты знаешь, что глашенька Рыбакова вернулась в Лопахин? Да. Давным-давно. А ты знаешь, где она живет? Знаю. Таня, я... Я хочу попросить тебя проводить меня к ней. Хорошо, Митя. Пожалуйста. Таня. Mm -hmm. а, где она служит? Глафер Сергеевна? Да. В школе для взрослых. А старики? Родители убежали. Убежали? Да, кажется, на Дальний Восток. Вот здесь. Таня, знаете, лучше, если зайдете первая вы. Я просто... Я... А я подожду, ладно? Нет, Митя, очевидно, вы думаете, что мы с Глафирой Сергеевной хорошо знакомы. А между тем, я даже не уверена, узнает ли она меня. Ну, Танечка, я... Простите, Митя, мне пора домой. Нет, подождите же. Подождите же хоть пять минут. Вот, смотрите, окна темные. Наверное, ее нет дома. Хорошо, Митя, но только пять минут. Ага. А я сейчас, Таня, подождите. Кто там? Извините, могу я видеть Глафиру Сергеевну? А вы кто? Я старый знакомый Глафиры Сергеевны. Ее нет дома. Ну что? Нет дома. Нет. Пошли. Таня! Что? Постойте. Погодите, это, это кто там? Где Митя? Да вон, вон, идет через поле. Глаша! Глашенька! Глашенька, это я! Ты не узнала меня! Митя! Заседание совета, на котором решалась судьба Глашеньки Рыбаковой, происходило в швейцарской, самом тёплом месте в школе. Было холодно, как на улице. Вокруг стола сидели прямо в пальто и в шапках наш заведующий Борода, математик Шахунянц, француженка, ботаничка и представители учкома, Гури Попов, Володя Лукашевич и я. Первым выступал товарищи, Борода. Товарищи, товарищи, прежде всего, <coughs> извините, нам надо решить вопрос с дровами. Дров у нас нет. А между тем они есть, то есть они есть у гортопа, который обещает их нам, если мы поможем разгрузить баршу, причем работа будет оплачена. Ну, в чем же Су дело? За выгрузку одной сожжений, 4 фунта хлеба, фунт рыбы и 100 миллионов дензнаками 21 -го года. Если хлеб, то... Да, Какие будут предложения? Категорически против. Ну, правда, в чем да. дело, почему, товарищ Сахунянц? Мы школа или биржа труда. Занятия превратились в какой-то придаток компаниям, заседаниям, митингам. На днях я спросил ученика выпускного класса, сколько будет А плюс Б в квадрате. И тот ответил 2АБ. В школу, товарищи, надо ходить, чтобы учиться. Во всяком случае, что касается меня, то я с моим больным сердцем не в состоянии выгрузить даже один грамм. Хорошо, хорошо, товарищи. Давайте вернемся потом к этому вопросу. Давайте перейдем ко второму вопросу. К нам обратилась с заявлением Глафира Сергеевна Рыбакова. Она просит предоставить ей место преподавателя географии. Извините, пожалуйста. Извините. Гражданин, в чем дело? Вы по какому вопросу? У нас идет заседание школьного совета. Извините, в Извините, пожалуйста. Председатель домового комитета Желудков. Желаю присутствовать. Вот, пожалуйста. Что это? Это мандат. Какой мандат? Мандат выдан ученическим советом. Мы пригласили товарища Желудкова на школьный совет как лицо... которая хорошо знает Глафиру Сергеевну Рыбакову. Ну, вот да, пошел, Ну, no, no, хорошо, хорошо. Прошу высказываться. Удовлетворим ли просьбу Глафиры Сергеевны Рыбаковой? Я считаю, что подобное заявление, поступившее от товарища Рыбаковой, знающий два языка, является честью для нашей школы. Дело ясное, товарищи, надо принять товарища Рыбаковой. Это совершенно верно. Мы, безусловно, должны поблагодарить that's товарища, товарища Рыбакова за неслыханную честь, которую она оказывает нашей школе. Она знает два языка, и я от всей души рада за нее. Хотя не вижу прямой связи между знанием иностранных языков и географией родной страны. Но меня интересует другое. Поведение этой особы, когда она была гимназисткой... Я протестую. Я, тоже протестую! я протестую! Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать поведение товарищей Рыбаковой... Тем более в прошлом. Вы не имеете права называть товарища Рыбакову особо... Это возмутительно! Про... Правильно! Тихо, Правильно. Тихо, я тихо, тихо. Тихо. Предлагаю тихо, тихо. голосовать. Хорошо, предлагаю, предлагаю, хорошо, голосовать. хорошо. Проголосуем. Кто за то, чтобы удовлетворить ходатайство Глафиры Сергеевны Рыбаковой? Нет. Так. За Попов, Лукашевич... Э Желудков. Я же говорил Желудков. Не знаю, я Таня! что, нет, ну, нет, нет. Ну, да, что не же не ты? Чирки. Кто против? Кто против? Категорически. Так, возражают преподаватели. Ботаника, математика, да, да, французский да. и член учкома Власенкова. Так, против четыре голоса. Кто да. воздержался? Я сам. Ну сомневаясь, приходим к истине. Все, товарищи, ходатайство отклонено. Заседание школьного совета объявляю закрыто. Спасибо. Власенкова, ты поступила подло. И мы объявляем тебе бойкот. Всю ночь я ворочилась, старалась уснуть. Долго стояла в одной рубашке у окна, за которым была ночь. Потом пришел день. Очень грустный, потому что заболела мама. <coughs> Ой, Андрюша пришел. Здравствуй, Андрюша. Здравствуйте, Наталья Тихоновна. Здрасте. Ой, Вы что-то плохо выглядите. Да. да. Заболела я. Тяжко что-то мне, Андрюш. Хотите, я попрошу брата зайти? М? Он вас осмотрит, все-таки врач. Да, спасибо. Спасибо, Андрюш. У него, наверное, своих забот хватает. Да, ну. Ты к Тане? Ага. Она там, за занавеской. Танюша, Танечка, к тебе Андрей пришел. Спасибо. Ну что ты лежишь, уткнулся подушку и лежит. У меня был горий, я все знаю про голосование, и про бойкот. Я думаю, что это трагедия. Да, ты так думаешь? Да я не про тебя, я про Глашинку говорю. Вот как? Почему же это трагедия? Да потому что Митя бросит ее и все. как это бросит? Очень просто. Кончится отпуск. Комитя уедет. Возможно, даже в Москву. Ты уверена, что он возьмет ее с собой? У него там, между прочим, даже и квартиры нет. И вообще, для нее было бы лучше, если бы она не любила его. Почему? Ну, потому что она тогда казалась бы ему загадкой. Он давно разлюбил бы ее, если бы она не убежала с Раевским. Ой, ну какая ерунда. Нет, не ерунда. Я бы тоже... Давным-давно разлюбил ее. Ты? Да, я. Ведь это только кажется, что мы с Митькой не похожи. А у нас семейное сходство. И нечего смеяться. Я прежде не думал об этом, а теперь часто думаю. Насчет бойкота я тоже буду думать. Вот только еще не знаю, когда. Вот как? Бойкот вообще это устаревшая форма. Так что я считаю, что Гурий принципиально не прав. Другое дело, если бы он согласовал свою точку зрения с ячейкой. Послушай, а я ведь понял, почему ты голосовала против? Почему? Из-за Америга Веспучи. Правильно, и я считаю, что с этой точки зрения ты была совершенно права. Преподавательница географии просто обязана знать подобные вещи. А Америга Веспучи? Ну да. Ну, только остаётся неясно, почему ты не предупредила, ребят? Я объяснил это так. Ты забыла об этом и на совете вспомнила. Спохватилась, но поздно, а пойти против совести не могла. Да? <сосква> ну, вот. Андрюша. <сосква> а что тебе известно про эту историю ну, с Эмирой Гвиспучей? Ну, как что? В для взрослых один из слушателей спросил Глашенко, кто открыл Америку. И она сказала Америго Веспуччи. А то, что Америку открыл Колумб, она не знала. Наталья Тихоновна, к вам можно? Митя, входите, пожалуйста, входите. Знакомьтесь, это Глашенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Таня, поставь, пожалуйста, чайник. Не беспокойтесь, ради бога, не беспокойтесь, Наталья тихона лежите. Меня Андрей попросил посмотреть вас. Спасибо. Спасибо. Надолго ли вы к нам, Лопахин Митя? <свят> Увы, нет. Еще недели две, не больше. <свят> а потом? Потом в Москву. <свят> а и лечить уже не будете? Возможно, что вы моя последняя пациентка. <свят> ну давайте, я вас осмотрю.